спасительный журнал Nature в Times она появилась немедленно журнал Touch тоже принял заметку к публикации Кропоткин решил что сможет таким путем что-то зарабатывать но для этого лучше поселиться в Лондоне поближе к редакциям. и смотря на риск быть опознанным он переехал в английскую столицу и пришел в редакцию Nature стектарю редакции Джону Скот Келти он представился русским географом Левашовым тот принял бывшего сотрудника Русского Географического Общества очень тепло и предложил работу просматривать все получаемые редакции журналы и на выбор реферировать статьи по географии. Кропоткину был выведен, выведен стол, на который складывалась поступавшая периодика. левашов Капоткин поступил к работе. Первая заметка о норвежской экспедиции, измерявшей глубины Северной Атлан... Атлантики. За ней последовали краткие отчеты об экспедициях русских географов и обсуждении их результатов. Поначалу были немало трудностей с языком, и каждую заметку приходилось переписывать по три, а то и по четыре раза. Еженедельно, если выполнять, выполнялись норм, платили большой гонорар, вполне достаточный, чтобы существовать, существовать на него. Но если за это в номере не было, то не было гонорара. Кропоткин тогда довольствовался чаем и хлебом. Однажды Скотт Келти предложил шоу для лицензии две книги некоего русского географа Кропоткина – Первая – общий очерк географии Восточной Сибири, изданная в прошлом году. Вторая – исследование о ледниковом периоде, только что вышедшее в Петербурге. Петру Алексеевичу пришлось признаться, что он и есть автор этих книг. Скотт Келти читал в газетах об «Бегнязе Кропольске», был очень рад, что новый автор журнала оказался известным человеком. И не только кузнец русского царизма, но и как ученый. Вам не обязательно хвалить или ругать эти книги. Расскажите просто о чем они. После этого Скотт Келти, привлекали участие. С тех пор они стали друзьями. Впоследствии Келти был избран секретарем Королевского графического общества. Его именем был назван один из островов земли Франца Иосифа, открытый авто-венгерской экспедиции Пайера и Вайпрехта. но за год до этого предвиденный Шиллингом и Кропоткиным. Заметки Крапоткина продолжали публиковаться регулярно и в журнале, и в газете. Сначала они подписывались буквами «АЛ», Потом шли без подписи, а затем чаще стали появляться инициалы ПК. ПК. Так подписаны статьи «Русский исследователь в Азии прошлым летом» о Поживайском. Первый съезд русских натуралистов. Плавание адмирала Макарова. Рецензия на книгу «Вуда. Берега райского моря». Другие. Давнего знакомый Адольф Эрик Ноддшельд совершил плавание на судне Провен в устье Енисея и готовился к переходу северо-восточным морским путем в Тихоокеан. вдоль северных берегов Сибири. Кропоткин отправил Ноддшильду письмо, в котором просил присылать материальное плавания к устью Енисея. Поскольку я пишу для английских научных журналов, то был очень рад получить сообщение шведской прессы о вашем последнем путешествии, чтобы точно сказать о них английской публике, не говоря уж о моем давнем интересе к вашим смелым путешествиям. Позже, когда Ноденшельд прошел на шхуне Вега Северный морской путь, для навигацию и выпустил книгу об этой экспедиции, Кропоткин поместил в Nature пространную рецензию на нее. Он отметил историческое значение плавания Веги, и рассказал о научных результатах ледового похода и о самом организаторе экспедиции. Но дальше фактически был не у план, задуманный Кропоткиным, и больше того, повторил традицию кропоткинских экспедиций. Не только прошел незавидным путем, но на этом пути сделал много открытий. Той первой осенью в Лондоне состоялась встреча Кропоткина с человеком, о котором, пожалуй, чаще всего говорили в с Петром Лавровым. На улицах Лондона продавалась издававшаяся газета вперед, и первое, что Кропоткин прочитал в ней, был некролог, посвященный Михаилу Бакунину, написанный Лавровым. Кропоткину некролог не понравился, но газету все же читал он регулярно. И вот однажды в рубрике «Почтовый ящик» он увидел мелким шрифтом напечатанное приглашение господину Кей зайти в редакцию для получения письма из России. Вероятность того, что это относится к нему, была очень велика, и Кроповкин отправился по адресу, указанному в газете, доидка его женщина, у которого спросил, можно видеть господина Лаврова. Себя же Кроповки не назвал, но дама почему-то его сразу узнала, поняв, как потом выяснилось, за брата Александра, которого все редакции очень хорошо знали и любили. Безбородый Петр оказался особенно похож на него, и недоразумение устранил в высшей встречу дружескими объятиями, никогда не видевший его Лавров. Конечно, он стал предлагать сотрудничество в газете, где уже активно работал только что в сибирской ссылке и проходившей по крокозовскому и нечаевскому делам в Черкезов. Ему помог обеспечить из России тот же доктор Веймар. Черкезов вел в газете Лаврова отдел внутреннего обозрения за две недели. Кропоткину, однако, хотелось быть ближе к бакунистам, к практической революционной борьбе. Он написал письмо своему старому штатскому другу Джеймсу Гюльому, Получив ответ с приглашением приехать, Кропоткин в начале 1877 года отправляется в Швейцарию.